Глава 373. Тревога. Катакомбам бежали Лин Тяньхао, Кундао, а также Ли И. Во время уединения Ван Буэлэ на стройку прибыли два вице-мэра. Кундао пока нечем было заняться, а вот Ли И сразу же включилась в ход строительства нового административного района и стала предлагать внести изменения во многие части чертежей. Все ее требования были встречены отказом, Лин Тяньхао вёл себя с Ван Буэлэ очень почтительно, что другим казалось проявлением слабости. Вне зависимости от убранной фракции, сыну сенатора было практически гарантировано светлое будущее в политике, в этом плане он не проигрывал Ли И, к тому же оба находились на второстепенном четвертом ранге. К тому же Ли И не могла помогать человекам с культивацией пика начальной ступени возведения основания, поскольку сама обладала схожей культивацией. Эти факторы гарантировали относительно стабильное положение Лин его отказы постепенно переросли в полное игнорирование, что привело к учащению конфликтов и трению». При первых звуках тревоги троица помчалась катакомбом, при виде огромного лица под печатью у них душа ушла в пятки. Внезапно лицо перестало кричать и успокоилось, сигнал тревоги тоже стих. Как только лицо опустилось под печать, Ван Буоло услышал тревогу и погасил темное пламя. Стоило ему встать, как лёд и холод вокруг испарились. Всё пришло в норму. Тем временем он уже на всех парах мчался к печати катакомб. Выглядел он встревоженно, он понятия не имел, почему была поднята тревога, но ее установили специально для оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Поэтому даже с выключившейся тревогой он всё равно бежал ко входу в катакомбы со всех ног. На место он прибыл чуть позже Лин Тяньхау и остальных. Внутри круговой магической формации его сразу заметил Лин Тяньхау. Мое «Моё почтение, мэр!» – поспешил поприветствовать он. Кундау или И в стороне лишь мрачно на него посмотрели. В любой другой ситуации Ван Буолэ бы одарил их испепеляющим взглядом, но сейчас у него не было времени разбираться с ними. «Какая обстановка?» Элень Тяньхау деловито сообщил обо всем, что успел заметить. Его рассказ потряс ван Пуле. Он странно покосился на ровную печать на катакомбах божественного оружия. Это произошло в одно время с моим прорывом в культивации. В момент, когда я ослабил контроль над темным пламенем, услышав тревогу, я сразу же погасил его, после чего все сразу стихло, а лицо убралось обратно под печать. Пребывая в плену собственных мыслей, он изучал постройки вокруг входа в катакомбы. Он должен был убедиться в том, что в планах не закрылась ошибки, Все это время Кундау или и не проронили ни звука. Ван Буолэ проигнорировал их. «Задираете нос на моей территории?» Пробормотал он себе под нос, а потом обратился к своему главному заместителю. Тяньхао, я провел в уединении месяц, верно? Мы прибыли сюда почти два месяца назад, если я все правильно помню». Линь Тяньхау быстро прикинул дату и согласно кивнул. «Верно, прошло уже около двух месяцев». «Мои три вице-мэра так и не доложили о своем прибытии». «Интересно. Похоже, никто из них не хочет торчать в этой дыре». «Тяньхао, отправляйся в колонию и сообщи губернатору об этом. Скажи, ей, раз они не хотят работать, они мне не нужны». Закончив свою напыщенную речь, он двинулся прочь. Кундао и Ли И неподалёку разозлились. «Ван, ты совсем слепой! – вскричала девушка. После поражения в испытании, Ли И окончательно выбросила из головы идею использовать Ван для культивации техники. Сейчас ей казалось, будто несносная сел Ван Буоле ударил ее по голове. Иначе не объяснить, почему ей в голову пришла такая безумная мысль. Неудивительно, что после слов Ван Буоле она пришла в бешенство. А? Ван Буоле покрутил головой, а потом опять повернулся к Линтяньхао. Кто здесь? Улей и чуть парни повалило за ушей. В ее глазах затанцевали опасные искорки. Ван Буоле, хватит прикидываться! Сквозь зубы прошипела она. Ты думаешь, «Заткнись!» Не дав Ли И закончить, Ван Буэлэ взревел и вспыхнул культивацией поздней ступени возведения основания, образовавшееся давление полностью накрыло девушку. Ли И сдрожала, ей казалось, что у нее сейчас лопнут барабанные перепонки, почувствовав изменения в культивации, Ван Буэлэ она охнула. Даже по лицу Кундау рядом с ней промелькнуло изумление, он ничего не заметил из-за поднятой тревоги. К тому же Ван Буэлэ инстинктивно скрыл культивацию, когда выбежал из палаты для медитации. Поэтому ее пробуждение застало Кундао врасплох: Ты еще не забыла, что мое имя Ван Була? Заруби себе на носу, вид смерли. Ты всего лишь мой заместитель. Тем не менее, ты не стала здороваться со своим начальником. Ждала, что я буду перед тобой расшаркиваться. В голосе ван Буола не было ни намека на дружелюбие. В плане культивации статуса он превосходил ли и побледневшая девушка судорожно ловила ртом воздух, Кундао тоже молчал, прекрасно понимая, что открыв рот, просто переключит внимание на себя. При виде выволочки Линь Тяньхау довольно вздохнул. За последние несколько дней Ли И у него уже в печенках сидела. «Мэр, я бы хотел добавить, что вице-мэр Линь неоднократно предлагала внести изменения в утвержденный план Вечной Крепости, который вы всем раздали. Я не принял ни одного, но из-за рассмотрения её предложения темпы строительства замедлились». Ван Буэлла выгнул бровь и повернулся к Ли и. «Мэр Ван находился в уединении и не следил за ситуацией на стройке», — сказала она. Из-за этого вся постепенно погрузилась в хаос. Будучи вице-мэром, я решила взять контроль за строительством нового административного района в свои руки. Да и что такого в том, чтобы выражать свое мнение? Ли издырала подбородок, явно придя в себя после выговора, и уверенно встретила взгляд Ван Буэлэ. Ничего плохого. Отныне вице-мэр Ли ответственна не только за область вокруг печати, но и за строительство всей Вечной Крепости. Тяньхао, позже передай ей копию чертежей крепости. Решение Ван Буэлэ потрясло Лин Он не понял, почему босс это сделал, но все равно утвердительно кивнул. Ли и остолбенела. Изначально она планировала перехватить власть значительно позже в ходе какой-нибудь очень изощренной схемы, она не собиралась довольствоваться третью всей власти. Кто бы мог подумать, что Ван Буэлэ так просто отдаст ей на откуп курирование всего процесса строительства. Даже чувствуя в этом какой-то подвох, она с готовностью приняла новые обязанности. Закончив с Ли и Иван Буэлэ повернулся к Ундао. Тот все еще хранил молчание. Перед прилетом сюда у него состоялось два разговора с названным отцом, а потом с руководством марсианской армии. Держа их слова в голове, он по-другому смотрел на Ванбула. При виде того, как он сначала повел себя как настоящий лидер, а потом спокойно пошел на компромиссы и поделился властью, его охватило неописуемое чувство, писать которое он не мог. Но нутро он чуюл ловушку. Тем не менее он все равно бесцветно поприветствовал Ванбула. Мое почтение, Марван. Губы Ван Буэлэ тронула слабая улыбка. «Вице-мэр Кун!» «Можете ничего не говорить, мэр Ван!» Кундао оборвал его на полусловие. «Разве вы уже не обговорили мою роль с армейским руководством? Я не буду участвовать в строительстве. Моя задача — обеспечить охрану катакомб божественного оружия и периодически снимать печать для зачисток туннелей. Что до оговоренного ранее финансирования материалов, вице Лень получил все накладные. И Хаудет не моя задача». Прозвучал сигнал тревоги, Поэтому мне нужно все здесь проверить. Если это все, то я приступлю к работе. После этого Кундао вместе со своими солдатами начал инспектировать территорию вокруг катаком божественного оружия. Ван Бо с прищуром понаблюдал за ним какое-то время, а потом молча двинулся прочь, вместе с Линтяньхао. Ли и тоже странно покосилась на Кундао. У нее все трепетало внутри от одной мысли о полученной власти. Ее еще мучили подозрения, но больше она не собиралась колебаться. Она не собиралась отступать перед лицом каких-то неясных угроз. Возможно, эта толстая свинья Ван Буэлэ решил склонить голову перед Дау Академией Белого Оленя.